когда ты свою стешу отправлял домой не заметил ли фатьмы не увязалась ли она за твоей жинкой нет Тимофей Иванович за соитой ни к чему мне было не до баб теперь творогов быстро налетел на берду захватил в плен немногочисленную команду рейнсдорпа добыл провианту но примите что к слободе подступает авангард галицына вернулся в Сакмару. На обратном пути пристали к нему Али и Фатьмана на своих конях. Не взирая на весенние радостные дни, Фатьма с опечаленным сердцем, с тоской в глазах, ехала к своему подругу. А где Шванвич, спросил творогов. Мы искали его. Нету, ответила Али и переглянулся с сестрой. Губернатор Рейнсдорп, чтобы как-нибудь оправдать своё ратоизство, в донесении по начальству сообщил, что вчерашнее нападение на Берду было произведено злодеями под прикрытием густейшего тумана. Внезапно подкрались и ударили. Но член корреспондент Академии наук Крычков рад был случаю поглумиться над Рейнсдорпом. В дневнике он записал, могло статься, что в Онной-Слободе был густейший туман, но в городе во весь сей день никакого тумана не было. Тем временем князь Голицын отправил для преследования Пугачева крупный отряд полковника Хорвата. Сам, выступая из Татищевой, Голицын оставил в этой крепости Мансурово, предписав наблюдать, чтобы злодей не мог пробраться к яику, а затем, ежели зимний путь допустит, идти ему Мансурову на яик. Хорват вскоре занял Берду и донес Голицыну, что Пугачев снова успел скопить себе силу. К нему на помощь прибыли до двух тысяч башкирцев и присоединилось много отчаянной сволочи. что злодей с пятитысячным войском, набрав провианту и фуража, сидит в Сакмарском городке, в 20 верстах от Оренбурга, и намерен защищаться. Князь Галицин принял нужные меры. Он 31 марта занял Берду и с небольшим конвоем и свитой пышно въехал в Оренбург как триумфатор. Его прибытие приветствовалось колокольным тризвоном, пушечной польбой и радостными криками обывателей. Повернись судьба иначе, и, может быть, многие горожане, казаки и солдаты с ещё большей торжественностью, с ещё большим рвением встречали бы Емельяна Пугачёва. Дворянством, начальством и купечеством был дан Галицину обед. Разговоры кружились возле событий последнего времени. Возле непомерных трудностей, пережитой Оренбургом блокады, касались также театры военных действий в Турции. Но Галицин, к сожалению, ничего нового о войне не знает, так как давно не получал оттуда известий. Может быть, письма ему адресованные где-нибудь путаются по оренбургским и башкирским просторам. После обеда в гостиной губернаторского дворца, подвыпившему, как и все гости князю Галицину, был представлен в виде курьёза собравшийся уезжать в свой Курск купчик Полуехтов. Довольно живо, с потешными ужимками, то размахивая руками, то почёсывая за ухом, он рассказал князю о своей схватке со злодеями. а поездки к Пугачёву и о страшном разговоре с ним. Слушая его, развеселившийся князь и за ним все гости немало смеялись. А господин Пугачёв-то, смотрите-ка, остроумиц и зрядный, говорил князь, и обратясь к купчику. Так кто же вы теперь, полуехтов или полуухов? Ухи целы ваши сиятельство. Стало я как и до преж ш полуяхтов, захлёбываясь бормотал купчик. Герой ваше сиятельство, о, герой, восторгался Рейнсдорп. С одной крюжка ваше сиятельство инсургентов прогонял. Князь поднялся, снял со своей груди золотую медаль. повесил её на грудь задохнувшегося от внутреннего трепета купчика и обнял его, сказав: "Носите с честью, молодой человек. Такие люди, как вы, отечеству нашему на пользу". 1 апреля в 2 часа утра Галицин двинулся из берды, приближаясь к Аргале, Князь узнал, что ему навстречу выступил из Сакмарского городка Пугачёв с двумя третями своего войска. Коргала с окрестностями находилась среди губерлинских гор, в местности изборождённой высокими сопками, глубокими рвами и дофилеями, что создавало весьма большое преимущество для обороны и невыгодные условия для наступления. Погачёв приготовился к защите своей сильной позиции и на самонужном возвышенном месте выставил батарею из семи орудий. Когда показался головной сводный батальон капитан-поручика Толстова и конный отряд подполковника Аршеневского, дружно загремели погачёвские пушки. Однако умелая атака воинских отрядов принудила Пугачёвцев бросить свои позиции и начать отступление. Они отступили за три версты к лесопильной мельнице, что на реке Сакмаре, между Каргалой и Сакмарским городком. Галицин, осмотрев местность, намеревался разгромить здесь противника. Он приказал выставить орудия на господствующей над местностью высоте. Пугачев тоже довольно искусно расставил свои уцелевшие пушки, но у него было слишком мало зарядов. Он предвидел опасность поражения от голицынских, испытанных и приноровившихся к боевой обстановке солдат. Пугачевская толпа, в особенности башкирцы и часть вновь примкнувших крестьян, точно так же взирала на многочисленного солдата хорошо вооружённого врага с внутренним шатанием. И действительно, после нескольких удачных выстрелов коалицских пушек среди пугачёвцев возникло замешательство. Пугачёв скакал по рядам своих войск, зычно кричал с коня: "Грудью, дедушки, не трусь, стой на месте!" Но в его голосе уже не слышилось разжигающего задора. Суетились в своих частях и Подуров с Почиталиным, и Жилкин с Горшковым, и Максим Шигаев. Но до чего же жаль, что нет Овчинникова, — скучал сердцем Пугачев. Сердце Фатьмы было тоже неспокойно. Вместе с братом своим Али, они в боевом полку оренбургских казаков Тимофея Ивановича Подурова, ей чудится близость чего-то недоброго она с тревогой поглядывает в сторону своего подруга